с 7 до 8 вечера. Адам. Я так и не выходил из сарая после того, как ко мне зашла Ливия. Когда она сюда ворвалась, я первым делом подумал: она знает. Она как-то догадалась, что Марни собиралась вернуться домой и была в том самолёте, который разбился. Но она, оказывается, решила, что я скрываю от неё какую-то страшную болезнь. Хотел бы я, чтобы так и оно и было. Чтобы всё поменялось местами. Пусть Марни совершенно точно возвращается домой, а у меня какая-то жуткая болезнь. Перед её приходом я изучал тот самый кусок чёрного дерева, который купил, чтобы вырезать ангела для Марни. Я пытался обрести под собой твёрдую почву, прикидывая, с чего начать, где сделать первый надрез. Но лиф отвлёкла меня, и теперь я нервно расхаживал по сараю, не в силах усидеть на месте. И снова позвонил Марни, и звонок снова не прошёл. Тогда я, чтобы хоть как-то успокоиться, положил ладони на поверхность дерева и сосредоточился на мысли, что в июле, в свой день рождения, Марни будет здесь, в сарае, рядом со мной, и придёт в восторг, увидев деревянную фигурку ангела, которую я ей подарю, которую вырежу вот из этого куска древесины. Духота в сарае начинает давить на меня, и я выбираюсь наружу. Ливия скоро должна спуститься, Обойдя шатёр, я пересекаю лужайку, стараясь держаться как ни в чём не бывало, чтобы не испортить ей праздник. Я жду её на террасе, и вот она идёт ко мне. Движения нервные, лицо почти смущённое. Она так прекрасно в своём длинном кремовом платье, что у меня дух захватывает. Великолепно выглядишь, отмечаю я, целуя её. На щеках у неё выступает слабый румянец. Ты правда так думаешь? Ага. Ты даже красивее, чем в день нашей свадьбы. Мы были такие молодые, Тебе исполнилось 19, столько же, сколько сейчас Марни. Представь, вдруг она говорит нам, что выходит замуж и что она беременна. Она резко умолкает. Я пытаюсь не дёрнуться, не поморщиться от обжигающей боли при упоминании Марни, и вдруг понимаю, что сегодня меня ждёт ещё много таких мучительных минут. Гости будут о ней говорить, выражать сожаление, что она не смогла приехать, спрашивать, когда она вернётся. Как мне с этим справиться? Как сделать вид, что она скоро будет дома, если я даже не знаю, вернётся ли она вообще. Сосредоточься на Ливии, говорю я себе. Ты будешь сильным ради неё. Хотел ещё волосы завить и распустить, но времени не хватило, говорит Ливия. Как по-твоему, так нормально? Она уложила волосы узлом на затылке, а некоторые пряди оставила, и они спадают ей на шею. Так идеально. Ты само совершенство. Я снова целую её. И хватит переживать. Интересно, кто приедет первым. Я бы предположил, что Изис и Яном, но Изи прислала сообщение, что они опаздывают. Значит, скорее всего, Керенс с Нельсоном, потому что Нельсону не терпится удрать от детей. И ему наверняка захочется выпить чего-нибудь покрепче, добавляет она с улыбкой. Ну, тут у нас широкий выбор. Мы запросто выполним любой его каприз. Мы ведь ничего не забыли? Думаю, не забыли. А где Джош? Наверху переодевается. А Макс наверху переодевается, у нее вырывается смешок. «Хуже всего в таких праздниках, когда ждешь, пока все придут». Она поворачивается ко мне. «А знаешь, что будет лучше всего? Не когда все соберутся, а когда все уже кончится и останемся только мы с тобой». Я мучительно сглатываю. Тут на дорожке слышатся шаги. «По-моему, кто-то уже идет», — говорю я. Словно в ответ до нас доносится голос Нельсона. Уже по 8:00, пора начинать. И они с Кирин врываются в сад через боковую калитку и поднимаются на террасу. Боже, Ливия, ты потрясающе выглядишь, взвизгивает Кирин. Ты тоже, кстати, неплохо, замечает она, целуя меня в знак приветствия и затем обнимая Ливию. Рубашка у тебя великолепная, говорит она мне. Я бегло улыбаюсь. Сегодня первый раз надел. Ливия, выглядишь бесподобно, Нельсон заключает меня в братские объятия. Я по тебе скучал, добавляет он. Мы виделись всего неделю назад. Значит, все 7 дней скучал. Кирин достаёт из сумочки телефон, и я понимаю, что не сумею сегодня вечером помешать им всем говорить о Марни, но что если они станут обсуждать эту авиакатастрофу? Я быстро отхожу от них. Сердце колотится как сумасшедшее. Я спешу на кухню. Там люди из кейтеринга, они занимают слишком много места. Протискиваюсь мимо Лис, свою руку в буфет рядом с посудомоечной машиной. Достаю большую вазу для фруктов и снова выхожу на террасу. Извини, Кэрин, говорю я, прерывая её болтовню с Ливией. Сегодня вечером у нас запрет на телефоны. Положи свой сюда, пожалуйста. И ты, Нельсон. Ливия удивлённо глядит на меня. Думаешь, это так необходимо? Совершенно необходимо, говорю я с притворной жизнерадостностью. Мы не хотим, чтобы гости сидели уткнувшись в свои телефоны вместо того, чтобы наслаждаться вечеринкой. «А как же фотки? У нас ведь Макс официальный фотограф, разве нет?» Кирин хмурится. «А если я маме с папой понадоблюсь? Они сидят с детьми. Позвонят нам на домашний. А мы услышим?» «Надеюсь, нет», — шутливо отвечает Нельсон. «И вообще, Ки, если мы им и понадобимся, кто-нибудь из них вполне может сесть в машину и доехать до нас. Тут две минуты езды. Мы живем на одной улице». «Ну ладно», — говорит Кирин, неохотно роняя свой телефон в вазу. Свой отдаю с огромным удовольствием, провозглашает Нельсон. По крайней мере, не услышу, как приходит очередной миллион сообщений. Прибывают всё новые и новые гости: соседи из дома напротив, коллеги Ливии по юридической фирме, друзья, с которыми мы до обидного редко видимся, потому что они живут слишком далеко от нас. Скорее терраса кишит людьми, с бутылками вина, с подарками для Ливии, К счастью, все они принимают вводную сегодня никаких телефонов без особого ворчания. Некоторые даже беспокоятся, как бы потом не захватить с собой чужой мобильник. Об этом я не подумал. Но Джош, услышав эти шуточки, успокаивающе кладёт мне руку на плечо и говорит, что он всё устроит. Исчезает минуты на две, пока я с трудом поддерживаю беседу с кем-то из друзей Ливии по работе, и вновь появляется с пачкой стикеров и ручкой. Я доверяю ему вазу с телефонами и отхожу в сторонку. Слыша, как он убеждает сдавших ему мобильный подняться по садовым ступенькам и выйти на лужайку. Поначалу почти никто не реагирует на его призывы. Тогда он кричит, что в шатре имеются напитки. Прием действует безотказно. Терраса мигом пустеет. Ливия уходит вместе с гостями. Ее тут же окружает целая толпа, и я могу различить лишь ее рыжевато-каштановые волосы. Наконец, на террасе остаемся только мы с Нельсоном. «Выпей-ка со мной», — предлагает он. «Что предпочитаешь? Пиво, вино, шампанское?» Он усаживается на ступеньку. «Похоже, виски мне тут не нальют». «Еще как нальют. Посиди пока тут». Я иду в столовую, нахожу там бутылку односолодового и две рюмки, наливаю обе до половины и возвращаюсь с ними на террасу. «Вот, держи», — говорю я, протягивая ему одну. «Спасибо, то, что доктор прописал!» Помолчав, он объявляет. «Кирин беременна». Он чокается со мной. Ну, за большие семьи. Я пробиваюсь сквозь мешанину обуревающих меня эмоций, подбираю подходящий ответ и наконец восклицаю: "Ух ты! Можешь сказать это ещё раз?" Он делает глоток. "Близнецы". Я даже не пытаюсь скрыть своё потрясение. "Близнецы? Так точно. Бух ты мой". Он глядит на меня нахмурившись. "Вообще-то я ожидал, что ты начнёшь кататься по полу и хохотать". Он прав. В обычных обстоятельствах я бы так и отреагировал. Отличная новость, Нельсон, честное слово. Ты-то сам рад. Наверняка обрадуюсь, как только свыкнусь с этой мыслью. Кирин меня сегодня просто огорошила. Не влезала в платье, которое выбрала для вашего праздника. Тогда она мне все и выложила. Довольно жестоко с ее стороны. Ну да я сам виноват. Сказал, не лучше ли ей сесть на диету, если она не хочет сломать молнию? Тут-то она мне и выдала эту новость. Видно, надо мне сделать вазоэктомию, если не хочу, чтобы у меня было больше пяти детишек. Сам понимаешь, Кирин своё дело знает. Он делает ещё один щедрый глоток. Пять роребетишек, кто бы мог подумать? Но, знаешь, после того, как я справился с нехилым первоначальным шоком, я подумал, а может, оно и неплохо, если только родятся девчонки. Я не хочу обзавестись ещё одной парой сырванцов. Не знаю, откуда пацаны берут столько энергии. Это единственное, что меня беспокоит. Я и так уже вечно валюсь с ног от усталости. Иногда я тебе дико завидую. Мы с тобой ровесники, а ты своих уже сбыл с рук. Не завидуй мне, говорю я негромко. Не уверен даже, что он расслышал. "Видимо, я уже смирился", продолжает он. "Когда она мне сказала, я пошёл в душ и начал придумывать имена. Я решил, если будут девчонки, стоит продолжить цветочную тему. Скажем, Милиса и Георгина. Неплохо сочетается с лили, как по-твоему? Георгина? Милиса ещё ладно, но почему вдруг Георгина? А я больше никаких цветов не знаю. Ну, есть ещё хризантема и гвоздика, но Кирина не вряд ли придутся по вкусу, добавляет он с усмелкой. Мне почему-то кажется, что Георгина ей тоже не очень понравится. Чем тебе не угодила роза? Он оборачивается ко мне с неподдельным восхищением на лице. Адам, да ты гений! Роза Может, это ещё и не девочки, напоминаю я ему. Но уж нет, чёрт побери. Пусть будут девочки, рычит он, и раздражается хохотом. Что это ты? спрашиваю я. 5 лет назад мы с тобой трепались о мотиках и о том, кто выиграл в последнем Гран-при, а теперь вот сидим здесь и толкуем о младенцах, о цветочных именах для девочек. Я выдавливаю из себя улыбку. Ты первый начал. Он пихает меня локтем в бок. Народ-то пребывает. Ещё увидимся. Говорю я, поднимаясь на ноги. Ступай на песя, заслужил. Адам, я оборачиваюсь и встречаю улыбку Джесс. Где наша именинница? Я бережно обнимаю её, не давая ей потерять равновесие. На лужайке, отвечаю я. А где Клео? Здесь, кричит та. Я заглядываю за спину облачённого в смокинг и галстук-бабочку Роба, который её от меня загораживает. Он рассеянно крутит прядь волос, не двигаясь с места, и мне, чтобы обнять Клео, приходится неуклюже кинуться к ней через его голову. «С ума сойти!» — говорит Клео. Ее голубые глаза обшаривают сад, вбирая в себя все вокруг. «Эти огни на деревьях! Прелесть какая!» «Как ты?» — спрашиваю я. И мне становится еще хуже, потому что в голове у меня крутится одна мысль. «Вот еще один человек, который будет просто раздавлен горем, если с Марней что-то случится». Супер, особенно вдали от Чарли, который сейчас ведёт себя как мальчишка. Я ему задницу надеру, если он обидит мою девочку, грозится Роб. Джесс возводит глаза к небу. Твоя девочка вполне способна сама о себе позаботиться, правда, детка? Абсолютно, отвечает Клео. Я протягиваю им вазу для фруктов, уже почти до краёв наполненную мобилниками. Телефоны сюда, за выпивкой в ту сторону. Я указываю им на садовые ступеньки, и они, к счастью, уходят. Роб поднимается по ступенькам первым, предоставив Клео помогать Джесс. Тут меня обнимает дружеская рука. Ну, как ты? Папа, всё нормально. Привет, мам. Ух ты, шикарно выглядишь. Она всматривается в моё лицо. Как твоя мигрень? Отлично. Ну, не так, чтобы, спохватываюсь я. Я уже начинаю путаться, страдаю ли я ещё от мигрени? Не помню, что я кому говорил. Хотя это и не совсем враньё, потому что голова у меня уже раскалывается. Поэтому ты и забыл побриться? Я провожу ладонью по подбородку. Ну да, действительно, забыл. Напитки там на ужайке, сообщаю я своим родителям. Ты что, пытаешься нас спровадить? шутливо интересуется отец. Только пока остальные не подтянутся. Я тут гижурю. Хотите повидаться с Нельсоном? У него есть кое-какие новости, я уверен, он с радостью с вами поделится. Звучит интригующе. Ну потом ещё пересечёмся, Адам. Приходят всё новые и новые гости. Я немного болтаю с каждым, забираю мобильный, ваза того и гляди переполнится. Отправляю вверх по садовым ступеням на лужайку. Уже и не помню, кто пришёл, а кто ещё нет. Выуживаю из кармана собственный телефон. Ничего не пришло с тех пор, как я получил это послание от Изи. На меня накатывает уже хорошо знакомая волна паники. Где ты, Марни? Безмолвно вопрошаю я: не пора тебе выйти со мной на связь? Который там час? 8. Предполагается, что праздник продлится до 2 ночи, потом музыку придётся вырубить. Не знаю, как я выдержу.